Глава восьмая. «Вы двое знали меня долгое время, верно? Тогда вам следовало бы вбить себе в голову, что никто не удержит меня против моей воли». Роберт Линн Асприн. Витька честно старался притворяться тряпкой как можно дольше, но задача оказалась не из легких, особенно когда сидишь, а тебя то и дело щупают, и всякий раз неожиданно, поэтому спалили его почти сразу. Правда, за это время он успел наслушаться очень познавательных разговоров, но толку с того, если поведать об услышанном, всё равно уже никому не сможет. Разоблачённый агент послушно открыл глаза и повертел головой, оценивая обстановку. В помещении, кроме него, было трое: некий господин из руководства, которого почтительно именовали по имени-отчеству, крупный молодец в местных покрышках и безмолвный охранник, до сих пор только молча сопевший за спиной. Первый угрозы не представлял. Явно за всю свою жизнь он не держал в руках ничего тяжелее того самого микрофона-конвертера, которым как раз и занимался. А вот остальные двое проблема даже по отдельности. Даже при полной свободе движений, о которой не стоит и мечтать в ближайшие несколько часов, граки заешь этого пашу. И фиксаторы на ногах и руках. Ну, если повезёт, даже предполагать смешно. Руки освободить ещё можно, а дальше-то что делать? На сгиб руки бесшумно присосалась на шлепка. Ага, колоть не стали, рассчитывают, что труп придется предъявлять. «А теперь мы поговорим», — подал голос старший, установив, наконец, микрофон. «Раз ты уже пробуешь на прочность фиксатора, значит, говорить тем более можешь». «Да, могу, но не хочу просто», — отозвался Витька. «Ничего, минут через пять захочешь». «Не через пять, а через двадцать». Промолчать он просто не смог, видимо, начало действовать. Вот тогда и поговорим. Можно и тогда. Но вставать в позу и говорить красиво, я бы не советовал. Если ты не понял, речь идёт о твоей жизни. Врёшь, падла, без особых эмоций отозвался Витька. Не идёт. Это почему? Любезно поинтересовался Иван Андреевич. Потому что вы меня по-любому грохнете. Тут-то вам и придёт. Опять же, почему? Потому что я сразу всё Максу расскажу. Хорошая попытка. Мы ещё вернёмся к этому нюансу, когда препарат начнёт действовать полноценно. А пока, может, ты хочешь сказать что-то ещё? Витьку просто распирало от желания рассказать, как он их всех ненавидит и почему именно, но в это время звонил кому-то коммуникатор у мускулистого Санчеса, и всё общее внимание переключилось на него. Крипыш послушал вопли в динамике, потом ответил в том же тоне и некоторое время с кем-то переругивался, видимо, со своим нервным приятелем, который всё-таки вляпался в неприятности, хотя и предвидел их. Хоть какая-то польза от этого придурка Паши. Астория звонил, пояснил Санчес, включившись: "Чёрт, он был прав. Их засекли ещё на подходе, это первое, и это ещё мелочи, а второе их там ждали пулемёты и артиллерия". Витьку разобрал неудержимый смех. Он-то думал, что раз он не видел в дворце гномов, значит, они ещё и не добрались. А они всё это время прятались в подвале. Но точно, он даже пушки сверху видел, только не понял, что это они. Хорошо ли маскировали паршивцы с виду мешки да ящики навалены? Ты знал, злоскрипнул зубами Санчес. На роже у него ясно читалось желание удушить его своими руками. да только кто ж ему сейчас даст, когда кандидат на удушении ещё ничего и рассказать не успел. Нет, продолжая давиться смехом, простонал Кангрем. Я их не видел во дворце гномов. Ну вообще не прикольные. А вы знаете, что мелкий детёныш гнома может голыми руками незаметно сменить колёса с внедорожника на глазах у толпы взрослых. Кажется, шеф заинтересовался мелкими подробностями жизни гномов и хотел что-то уточнить, но его перебили. Мне надо бежать, заявил Санчес на ходу застёгиваясь и подбирая оружие. Астория сможет не справиться, придётся звать подмогу. У нас там вроде наметились кое-какие перспективы по городу, можно туда с кого-то собрать, поднять, подвести. Ну, в общем, я побежал. Вы без меня справитесь? Вопрос не у нас. Вы справитесь? Должны. По крайней мере, башню они взорвать успели, так что от Шалара мы наконец избавились. Хоть одна хорошая новость. Беги. Витька с трудом дождался, чтобы задвинуть дверь кабины, и развязно присвистнул. Хватка фиксатора на правом запястье стала слабеть. «Еще бы хоть минуту сохранить сознание, а потом что делать потом? Ладно, лишь бы руки не подвели, а то ведь могут. Ради одного короля целую башню взрывать, ну вы даёте! Может, теперь и о деле поговорим?» Уже с некоторым раздражением напомнил Иван Андреевич. «А я о чём?» – хихикнул Витька. Его почему-то переполняло веселье. В таком радостном настроении предположить, будто кто-то мог действительно погибнуть, никак не получалось. А прикиньте, вот будет хохма, когда он вылезет из-под развалин живьёхонький и предъявит вам запометый воротничок. Есть основания предполагать. Ну, он всегда так делает, разве нет? Отвлечемся от плечем все от фантазий вернёмся к фактам. «Времени прошло достаточно, и ты наверняка уже хочешь рассказать мне что-нибудь о своем приятеле, начальнике темной канцелярии». «Да какой он мне приятель! Он мороженая чвенливая сволочь! Я его терпеть не могу! Он меня тоже! Только вот я не знаю почему!» «Тогда почему он откровенно способствовал твоему устройству в агентство?» «Так это работа, ничего личного! И не хочу я о нем говорить, зараза он! Не люблю я его! И вас я тоже!» И не просто не люблю, и ненавижу, и хочу убить. Только у меня топора нет, и на руках какая-то хрень болтается. Хм, осторожно напомнил в своем присутствии охранник. Может, врезать ему пару раз, ну, чтоб не выеживался? Или от этого препарата он все время ржет? Вообще-то не должен, задумался шеф, внимательно присматриваясь к веселому клиенту. Ну-ка подожди, я нашим химикам перезвоню и уточню, что это могло значить. Может они напутали чего или сочетание составляющих не проверили. Тут до Витьки дошёл весь камизм ситуации. Он понял, почему его так прёт, как от травы, и почему фиксаторы наконец-то стали ощущаться как некоторая незначительная помеха, а мышцы вдруг обрели нормальный тонус, хотя по идее должны были ещё часа 2 отходить последствия пашин самодеятельности. Он не выронил тот злосчастный пакетик. Он его не нароком проглотил, случайно. Ну просто повезло. Только не разгрыз перед этим и действовать гномье зелье начало лишь сейчас, когда переварилась вся упаковка. Теперь Витька уже хохотал в голос, со стороны напоминая упоротого торчка, хотя на самом деле повод посмеяться у него был и без всяких грибов. Полтора несчастных жертвенных барана в одной комнате с ним. Свято уверенной в прочности фиксаторов и неспособности пленника к сопротивлению. Но разве это не смешно? Сейчас вот только этот гад возьмёт в руки брехунец и отведёт взгляд. Что ж, философский подвёл итог король. Привычно попыхивает трубкой, словно они сидели не посреди леса, а в его кабинете. Основной плюс нашего с вами положения состоит в том, что мы все живы. Остальные плюсы представляют собой приятные и даже полезные, но не особенно важные мелочи. У нас есть запас спичек, компас, веревка, немного соли, горсть условно полезных артефактов и даже один предмет верхней одежды. На троих, что уже минус. Ольга тихонько вздохнула, плотнее завернулась в королевский камзол и в который раз мысленно посетовала на свою дурь и склонность к панике. Нет, конечно, у нее не было лишнего времени на одевание, но разве она поэтому выскочила в халате и босиком? Ведь забыла, как обычно. И вспомнила только, когда уже было поздно возвращаться. А ведь можно было хоть тапочки с собой прихватить. То ли дело его величества. Все, что мог, предусмотрел. И оделся, и спичек заранее заготовил, и компас, припасы, и артефакты какие-то. И даже солонку со стола между делом прихватил. Не говоря уже о табаке, запасы которого топор шли все наличные карманы. Если бы все случилось хоть одним днем позже, им не пришлось бы даже в акробатике упражняться. Но, увы, заказанные лестницы и доски должны были принести только сегодня. А основной минус – у нас нет оружия. Мрачно поддержал королевские рассуждения невыспавший Севиконт. Ольга покосилась на гламурные перчатки, которые ей выдали в качестве оружия. и которые неописуемо сочетались под копчёным халатом, но уточнять не стала. Совершенно с вами согласен. Но таковы были условия нашего содержания, и изменить мы их не успели. А ваша трость это действительно просто трость, без всяких потайных лезвий. Вы же сами настояли на том, чтобы её заменили. Вообще-то, теоретически у нас есть далигар, но практически он есть только у меня, что сводит на нет всю его полезность как оружия. Но ведь он остался во дворце, он всегда с хозяином. Дайте его мне, решительно потребовал Бакари. В моих руках он не будет бесполезным, а вы не сможете им воспользоваться. Я тоже носитель крови. Во-первых, это не доказано, во-вторых, этого мало. Вот заодно и докажем. Разве не правда, что из покол веков наследников проверяли на делегари? В давние времена, да. Но с тех пор, как магическая наука дала возможность проверять родство иначе, Это делается с помощью обычной генетической экспертизы. А последние полтора века проверки на мече и вовсе запрещены. Почему? Потому что наш придворный маг считает их бессмысленной жестокостью, и я с ним частично согласен. Для разоблачения самозванцев такой подвиг вполне пригоден, но в случаях, подобных вашему, когда предполагаемый бастард сам не знает ответа, риск совершенно не оправдан. Я готов рискнуть. «Учитывая, что в лучшем случае ошибка может стоить нам любой из конечностей, а в худшем – головы, я не готов принимать на себя ответственность, поэтому меч я все же возьму сам. Как бы ни были сомнительны мои успехи в ехтовании, а для вас я попробую вытесать подходящую дубину. Хотя, боюсь, ей это не принесет особой пользы, поскольку у вас все равно будут заняты руки». При этом он с таким выразительным прискорбием покосился на Ольгу, что та догадалась ему мгновенно. — Да что вы, ваше величество, я прекрасно могу идти сама. Ну, может, не быстро, но уж не медленнее вас. И ничего страшного, что я босиком, я же не придворная дама, а роса уже почти высохла. — Дело не в том, как быстро ты сможешь идти, — вздохнул король, — а как долго ты выдержишь. И еще ты упускаешь из виду немаловажный факт. Лишняя физическая нагрузка может спровоцировать преждевременные роды. Надейство и планы не ходят бродить в глухом лесу под кустом на травке. Ольга мысленно содрогнулась и заверила, что, конечно же, не входит, хотя кто бы это считался с её планами. Да с её счастьем именно к описанному ужасу и стоит морально готовиться. Последнее она благоразумно не произнесла вслух, но судя по тому, как внезапно побледнел виконт Бакари, ему пришло в голову то же самое. И так продолжим подсчёт минусов, вернулся к своим рассуждениям король тактично сделав вид, будто не заметил. Мы не имеем понятия, где находимся и сколько отсюда до ближайшего жилья, и в какую сторону. Кроме того, у нас нет ни еды, ни воды, но имеется в наличии беременная женщина, которая в любой момент может преподнести нам сюрприз. Вода здесь должна быть, уверенно произнёс Викон, зачем-то задрав голову и всматриваясь в тёмную зелень крон. Можно попробовать поискать Да и с едой проблем быть не должно. В лесу в конце лета можно прокормиться: грибы, ягоды, может, дичь какая-то попадётся. Если следующая ночь будет ясной, я попробую хотя бы примерно определить по звёздам, где мы находимся. Внёс свою лепту в решение проблем король. Сейчас их, к сожалению, не видно. А вы умеете? Я изучал географию и астрономию, хотя это было и давно, мне не составит труда вспомнить. А ещё я могу залезть на дерево, когда расцветёт и попробовать исследить окрестности, продолжил виконт. Если отсюда виден край леса, мы будем знать, в какую сторону идти. Значит, всё не так плохо. Подвёл итог король и выбил трубку от толстенный корень ближайшего дерева. В таком случае, я сейчас займусь изготовлением мороженого для вас, а когда расцветёт, вы осмотритесь и будем отсюда выбираться. Чего мы ждём? недовольно ворчал Менсер, чуть не прыгая от нетерпения. Там уже бой вовсю кипит. Снаружи гулко ухнули пушки, словно подтверждая, действительно кипит. Приказ непонятен, резко осадил его Оре. Наш участок внутри здания. Мы вступим в бой, если враги прорвутся сюда. Ожесточённое стрекотание пулемёта намекнуло, что прорваться врагам будет затруднительно. А если они не прорвутся, страдальческим хором взвыла горячая молодёжь. Тогда будем молча радоваться победе. А трезвый второй паладин. Я вижу, господа, вам нечего делать, и от скуки всякие глупости в голову лезут. Номера со 142 по 150 построиться и отработать движение в пешем строю с сомкнутыми щитами. А остальным советую подумать, каково сейчас Элмору, которого вообще запер его в крытии и велели не высовываться, потому что на него будет идти откровенная охота. И заметьте, он послушался, потому что таков был приказ. а вам подождать не в моготу. На самом деле опыт многолетней дружбы подсказывал графу, что заставить Элмора сидеть в укрытии мог бы только лично король. И то при условии постоянного наблюдения. Королева теоретически могла бы тоже. Но сейчас ей уж точно не до присмотра за его высочеством. А уж если до него дошли известия о взрыве в Северной башне, дружище Элмор наверняка благочился в доспехе и выносит дверь. Или в обратном порядке. Поскольку его догадки не вписывались в концепцию воспитания пылкой молодёжи, второй пол один о них благоразумно молчал. Однако то молчание факты не перестают быть фактами. Как раз в этот самый момент Элмор переступил через выбитую дверь, убедился, что его никто не охраняет, и задумался, каким путём лучше двинуться. Пробраться пешком через потайной ход или прокрасться в каретный сарай, служивший нынче стойлом для единственного в двух мирах ездового грака, и выехать верхом. Первый вариант предпочтительнее с точки зрения скрытности, но последний участок пути все же придется проделать по дороге. Второй – обеспечить высокую скорость и защиту, но ломиться придется через забор у всех на виду, да еще и уздечку искать. Элмор еще раз взвесил и пошел наверх, в свою комнату, где, насколько он помнил, должна где-то валяться упряжь. Он искренне надеялся, что если, как учил когда-то Шелар, шагать уверенно и быстро, с максимально деловитым видом, насколько можно было изобразить деловитый вид с опущенным забралом, никто не обратит внимания на одинокого паладина, спешащего куда-то по долгу службы или велению начальства. Метод работал. ровно до того момента, как его высочество наткнулся в коридоре на точно так же спешащую куда-то королеву. «Ты куда собрался?» — ряфнула она, резко сбавляя скорость и загораживая дорогу. «Назад! Немедленно! Это приказ! Тебе нечего делать перестрелки!» Элмор остановился и откинул забрало, раз уж его все равно узнали. «Приказ — не самый действенный способ меня останавливать. Что случилось с Шеларом? Почему мне ничего не сказали?» «Потому что некогда!» пророчала Кира, прекрасно понимая, что силой удержать первого паладина у неё шансов нет. И скорее всего, ничего с ним не случилось, если не считать того, что мы не знаем где он. Между взрывом и обрушением башни просло... прошло всего лишь несколько минут, а у них было кольцо с телепортом и уйма времени. Одно на троих оно просто запросто поднимет троих. Не будь истеричкой, вернись на место. Я еду за подмогой к Альбри. Мы справимся без них. А если подтянут подкрепление, а если у вас в конце концок боеприпасы закончатся? И подумала ли ты о том, что сейчас самый шаткий момент для нейтралитета? Если мы не толкнём гарнизон в нужную сторону, противник перетянет их на свою сторону. Вот именно сейчас, когда действовать надо быстро, колебания нету времени, они могут выбрать того, кто просто первым подсуетится. Думала мрач на кивнула Кира, но я не могу рисковать тобой, я обещала Шилару. Тогда по совету, что безопаснее: пешком через потайной ход или на орке на пролом? Королева вздохнула. В каретном сарае в дальнем углу, где пылится антикварная карета времён Димард 10-го, прямо под ней ход, рассчитанный на лошадь. Орк пролезет. Рычаг за полкой с инструментами, выход, хмм, где-то на окраине, немного западнее, чем тебе нужно, но на месте сориентируешься. Спасибо. Только ради всего святого, будь внимательнее, не попади в засаду. За неприметной дверью, которая вела, как оказалось, в большой мир, точнее в маленький магазинчик, почти такой же, как у Витьки на Капе, обнаружились ещё два мордоворота. Сами обнаружились. Никто их не звал и не искал, Витька вообще эту дверь не приметил. Сидели бы себе тихо, никто бы их не тронул. Нет же, захотелось им посмотреть, что же там за шум. А у него в руках как раз случились фиксаторы, но только что снятые. И кто бы помнил в таком состоянии, что там внутри пластины и они весят: нажные 40 кг, ручные 20. Для него они вообще ничего не весили, можно сказать. Да и выглядел он в тот момент как обожравшийся мухоморов берсерк. А вот уже рыжие варвары вар точно бы за своего приняли. Если эти два придурка выживут, психологам им ходить ещё очень долго. К тюремному Вспышка веселья прошла, и вспоминать, как он с диким хохотом и матом крушил врагов, самому было немного стремновато. Прошел и прилив сил, вещи обрели реальный вес, а еще немного и мышцы опять откажутся повиноваться. Три поверженных противника валялись кто где приземлился и встанут еще очень не скоро, даже если очухаются. Фиксаторы хоть и погнулись, но в дело еще годились, да и не единственная эта пара была. Господин начальник сидел на последнем уцелевшем стуле, связанный по-простому, ремнем и галстуком, потому как на него фиксаторов уже не хватило. Он уже очнулся и теперь с безмолвным ужасом наблюдал за опасным психом, все еще хихикающим, бесперерывно разговаривающим с собой. Подавать голос и напоминать о себе он не решался. Остатки сознания медленно, с натугой пытались сообразить, что делать дальше. Ситуация получалась такая, что и в здравом уме хрен разберешься. Во-первых, мозги притормаживают, язык мелет что ни попадя, и на смену только что утихшему припадку усилия вот-вот придёт обещанный отходняк в виде депрессии. Во-вторых, действие проглоченного грибов очень скоро закончится. То есть мышцы опять перестанут слушаться и заживут собственной жизнью по своим понятиям. Да ещё и сердечный план. Похоже, от электрошока приказал долго жить. Значит, дальнейшие беготня и размахивание тяжёлыми предметами могут в любой момент очень плохо кончиться. А побегать им помахать ещё придётся. Во-первых, на дворес напали, а во-вторых, что они там говорили, Эльмера не упастити. Ведь даже дурманиный мозги агента Кангрема в силах сообразить, что дружище Эльмер обязательно полезет куда не следует и нарвётся на заботливо приготовленную засаду. Значит, надо срочно бежать спасать героического улуха. Вот только оружие какое-то найти и в аптечке порыться. Видька в игре по аптечке всё содержимое и перерыл как добросовестная курица, высматривая знакомые названия. Он проглотил пару таблеток, показавшихся подходящими для его случая. Сунув в карман тряпчёлки со стимулятором, могут пригодиться, если руки ноги отказывать начнут. Подумав, прибавил к ним и антидот. Вот ну, так, на всякий случай. Собрался, оружие рассовал по карманам, сходил в лавку, осмотрел ассортимент, прихватил ещё пару удобных топоров, сунулся к кабине и только тут обнаружил, что контролка запоролена. Первая мысль, которая выдали его тормозящие мозги, наверное, по ассоциации, была вызвать Жака. Затем у вас встал вопрос: как? И оказалось, что проблема решения не имеет. Усилием воли, справившись с желанием горько оплакать безвыходную ситуацию, и своё дремучее невезение, которое его в эту ситуацию завело. Медведика напрякся и родил вторую мысль спросить, кого ты ещё. Когда его озарённый взор уставился на плейника, тот вздрогнул и попытался уползти вместе со стулом. Ты, обличающий жизнь топором, произвёл ещё более сильное впечатление. Пароль от кабины и пароль от сети. Я не знаю, я здесь не работаю, меня пригласили только Врёшь, оборвал его Виттик. Не то, чтобы он отличался особой проницательностью даже в здравом рассудке, просто установка не верить таким типам была прошита в нём на уровне инстинкта. Вы все только и делаете, что врёте. Вы с волочом мне жизнь сломали своим франьём. Мне оно же вот где сидит. Ещё раз согрёшь, я тебе что-нибудь отрублю. Давно хотел одного из вас своими руками распотрошить. И тут такой случай. Цифры и буквы посыпались из обомлевшего Ивана Андреевича, как крупа из рваного мешка. Витька шалело подвигал челюстью, опустил топор и рыкнул, отступая к столу. «Помедленнее, я записываю». С трудом совлада с виртуальной клавиатурой, он тщательно записал услышанное, отложил топор и попытался вспомнить, зачем ему все это понадобилось. «А, да, кабина, чтобы Элмара спасать. А остальное? Зачем-то же все лето эти пароли искали, значит, нужно...» А, да, что ты самому-то над здоровую голову ломать? У неё же начальник есть. Ну и что, что в 3:00 ночи у неё дежурный номер есть на такой случай, только вспомнить быть и перед его. Вопреки опасениям, на этот раз память не подвела. Да и впрямь толку-то было от этого их препарата, если бы клиент забывал напрочь всю ту информацию, которую должен был выболтать. Региональный координатор отозвал почти сразу. Несмотря на три часа ночи, она не спала, и подозрительный хруст, сопровождавший невнятное, что стряслось, прозрачно намекал, почему. Витькин в не более внятный рассказ был выслушан под тот же хруст, и, как ни странно, понят. «Жди там, не прекращая жевать», — приказала Матильда Соломоновна. «Сейчас я всех подниму и прибуду». «Как жди?» — встрепенулся Витька. «А Элмор, мне бежать надо!» «Куда ты побежишь в таком состоянии?» «А правда, куда?» Окопавшийся в своих казармах городской гарнизон располагался где-то на окраине, из башни виден не был. Или Диего просто тоже не знал, где это. И даже если бы и знал, засада-то должна была где-то по пути быть, а не прямо на месте. "Я не знаю", честно ответил он, проклятая дрянь ещё действовала вовсю. "Но сейчас разберусь". "Вот и разбирайся", кажется, госпожа начальник решила, что с несдоровым подчиненным надо обращаться как психиатр с пациентом. «Никуда не спеши, разберись обстоятельно, а мы сейчас поможем». Витя отложил коммуникатор и подобрал топор. «Где засада?» «Я не знаю этих мест», — почти умоляюще простонал источник информации. «Честное слово, я никогда не работал в поле и не был здесь. Там карта есть в базе, на ней все отмечено». «Все верно, здесь есть карта, в коме есть навигатор. Отлично, теперь спаситель точно не заблудится». Вот только стимулятор, наверное, пора вколоть. Что-то колени подгибаться начали, и топор слишком тяжёлым делался. Наверное, как говорил король, побочка от грибов. А ещё Витя бежать, ещё и драться? Чёрт его знает, как взаимодействовали все препараты, гулявшие сейчас по его организму, но после укола не только мышцы заработали нормально, но и в голове немного прояснилось. До такой степени, что удалось даже предусмотреть, что с той стороны его могут встретить не ласково. и перед входом в кабину приготовить оружие к бою. В общей городской кабине Дайн Риса, где несколько часов назад столь бесславно закончилась эпическая схватка, сидел только оператор. Тот самый любитель бить в спину из Таннера. На этот раз ему такой возможности не выпало. Времени на разборки Витьки не было, поэтому он просто врезал парня обухом по лбу, прежде чем тот сообразил, кто это такой живописный выходит из кабины. У крыльца стояла седленная лошадь, видимо, для срочной связи с местными, которым через чур продвинутую технику не доверили. Это было очень, кстати, а то Витька уже начал задумываться, успеет ли он добраться до места пешком, и осилит ли он такой марафон, а также соображать, где и как можно достать среди ночи лукушать. Денег у него не было, на ум приходило только отобрать, угрожая оружием или конфисковать именем короны. Пожалуй, оба способа. Сочетание могли и с работать, но это отняло бы кучу времени. А тут готовое стоит, только бы в самом деле не опоздать. На лошадях ведьки ездить не доводилось, но после матрёны его уже вряд ли что-то могло спутить. Попадай сюда, так, ногу сюда, толкнуться, уж чёрт-нам запомнить, лошадь от не-матрёны чуть не свалится в болезные. А теперь Вперед, «Но, дохлятина! Как вас тут по местному-то гоняет! О, черт, в ворота забыл! Ай, ладно, хрен с ними, все равно трухлявые были!» «Какая же медлительная скотина эта лошадь! Байк бы сюда! Или хотя бы Матрёну!» «И трясет совсем, не как на граке, мелко и часто! Как они на них едят! Это же все киндерные ценности отбить можно!» Давно ожидаемое уныние начало накатывать, но как-то нерешительно – То ли злость мешала, то ли что-то из препаратов, а может, вовсе не оно было, а просто привычка невезучего человека не ждать от жизни ничего хорошего. Значит, вот по этой улице до конца. Так, потом направо, налево, опять прямо, а за воротами всё время прямо, прямо. Когда пойдут одноэтажные домики, цель будет видна хорошо. Этот храм, кого-то там, единственное трёхэтажное здание в этом районе. В него хорошо просматриваются все окрестности, но и его езды видать. Засада сидит наверху, их там четверо. Что с ними делать? Там разберёмся. Что-то не придумывается. С дороги, придурки, куда прёте? А таких и слышу. Шляется тут по ночам алкаши бездельники. Так, здесь направо, но скорее же шевели копытами. Ей-богу, пешком бы быстрее уже добежал. А вон у того угла, где на ограде плющ, надо ещё раз направо. Ложись, подай, давай же, ты можешь. Ты можешь хоть вздохнуть потом, но я должен успеть. Мысль о том, что Элмер, может быть, и не поехал никуда, а сидит себе тихо в своём укрытии, как ему было велено, или, например, попробовал, но не сумел прорваться, даже не пришла ведьки в голову. Это надо совсем не знать Элмера, чтобы так думать. Даже когда стражники у закрытых ворот, которые не хотели пропускать его в этот час, сообщили, что его высочество здесь не проезжал. Первое, что подумал Кангром, что всё складывается удачно, и он опередил безрассудного героя. Ну или что Элмор поехал другой дорогой в обход, поскольку тоже не дурак и на засаду рассчитывал. Ругаться со стражниками ему было не досуг. Поэтому Витька просто достал одну из припасённых гранат, подбросил на ладони и сообщил: "Так, мужики, сейчас вы быстро открываете эти ворота. Я спасаю Элмора, и все живы и счастливы". Или я просто сейчас их взорву. Кто пострадает, сам виноват, а кто выживет, будете потом отвечать перед её величеством. Если с Эльмаром что-то случится, пока я тут с вами теряю время. Какой аргумент показался ребятам более убедительным, он не смог определить. Да и не слишком важно это было. Главное, они сразу вспомнили, что нельзя только впускать, а про выпускать ничего не говорилось. Тёмная ночная дорога опять понеслась под копыта. Уличное освещение осталось позади. Ночь выдалась пасмурная, и дорогу было видно плохо. Оставалось надеяться только на лошадь, которая хоть и животное, но видит же, куда скачет и столб не врежется. Вдалеке на фоне мрачного неба показались стройные чертания здания. Судя по форме и его высоте, это был тот самый храм. Пора было составлять хоть какой-то план действий, а то ведь подъедет как дурак и будет опять под воротами кукарекать. Там же наверняка ограда и ворота на ночь запирают. А сига через них на лошади это надо быть наездником уровня Элмера. Да и лошадь уже подозрительно хрипит, куда и барьеры брать, хоть бы не свалилась вообще. Наверное, проще перелезть через забор, забраться наверх, если повезёт незаметно, и поступить так же, как и с остальными. Жизнь какая-то всегда бывает, несла свои изменения в план внезапно и в последний момент. Сначала из затуч всё-таки вылезла луна. Но ну да, как мне идти слепо по дороге, так и хрен дождёшься. А когда надо тайком куда-то пробраться, вот она, во всём своём сиянии. Затем послышалось знакомое глухое уханье, словно где-то ритмично выбивали гигантскую подушку. Это ударялись о землю мягкие лапы тяжёлого грака. Спустя пару секунд Эльмер вынырнул с боковой улочки на дорогу далеко впереди канграма. но почти напротив злощастного храма. Элмар зарал Витька, наплевав на то, что те криком надрыл себя или хоть подставился. Уходи, там засада. Его предупреждение заглушил взрыв. На несколько секунд фонтан пыли и камней из развороченной мостовой скрыл от него всадника, но когда всё, что взлетело, упало, стало видно, что орк бежит как ни в чём не бывало. Навением позже Витька разглядел Элмара. Тот висел на одном стремлении на боку грака, при первых же признаках опасности укрывшись за огромной тушей с кукуна. Этот прием он показывал еще на капе, жалуясь, что за последние лет десять совершенно утратил навыки. Лошади шатаются, а то и падают. Раздался еще один взрыв, и сквозь грохот осыпающихся камней прорвался знакомый душераздирающий рев раненого грака. Он опоздал. Он все-таки опоздал. Его проклятое извечное невезение на этот раз вышло боком Элмору. А ведь тому всегда везло, пока он не связался с обогим неудачником. Ворота храма распахнулись, и на дорогу выбежало трое вооружённых людей. Убийцы вылезли из засады и торопились проверить работу и если понадобится доделать. Они там и ждали. На крышу залез только один, тот, что с гранатомётом, а остальные стояли внизу. О том, что четвертый все еще наверху, что у него может быть сколько угодно боеприпасов, а одинокий всадник на дороге под полной луной – идеальная мишень, Витька в тот момент даже и не задумался. И в том, что троица заинтересованно обернулась к нему, и важным было лишь одно – они отвлеклись от Элмара. Быстро ощупав свой арсенал, он выдернул из-под куртки и короткоствольный автомат, очень похожий на его любимый Сет-18, бесславно сгинувший в пятом оазисе, И на скаку выпустил несколько коротких очередей. Двое упали замертво сразу. Один ещё попытался отстреливаться, но безнадёжно мазал, не в силах толком удержать оружие пострадавшей рукой. А потом его просто топтала шалевшая от пульбы лошадь. Может, она бы ещё и останавливаться не пожелала с перепугу и унесла всадника неведомо куда, если бы на её пути не возникла огромная туша орка, ещё живая, ревущая от боли, злобно хватающая в воздух оскаленной пастью. и скребущая камень с семи четырьмя лапами, в том числе и оторванными. Воспользовавшись лошадином замешательством, Витька спрыгнул на мостовую и, поскальзываясь на залитых кровью камнях, бросился туда, где, неестественно, раскинув руки, лежал словно свергнутый с постамента памятник неподвижный Элмор. «Может же быть такое, что он еще жив? Если основную силу взрыва принял на себя Крак, господи, ну пусть он будет жив!» Он упал на колени рядом, отстегнул шлем и начал его стаскивать. Медленно и осторожно обмирает мысль, что сейчас вместе сошли он с немеци голова. Запаздывшая отходняк от, от дна мик грибов, похоже, накатил в полную силу, и любые действия оказались бесполезными, будущее беспросветным, и винить в этом стоило только себя. До да развил у него хоть один шанс успеть, ведь мало того, что неудачник, так ещё и идиот безнадёжный. Если уж он собрался кого-то спасать, бедняги, сразу можно было венок заказывать. Шлем, наконец, поддался и слез, обнажив безжизненное лицо с закрытыми глазами. Голова осталась на месте. Крови почти не было, только из уха на растрепанные и помятые шлемом волосы стекала тонкая тройка. «Элмор!» — позвал Витька без всякой надежды на ответ. Даже если Элмор жив, он вряд ли его услышит. «Ну, пожалуйста! Ну, твою же мать!» «Это делается не так!» — негромко и совершенно спокойно произнес кто-то у него за спиной. Виктор рывком обернулся, подхватив брошенный автомат и запаздывая, вспоминая про четвёртого на крыше. Не стреляйте, так же негромко произнёс незнакомый человек в чёрном, даже не делая попытки поднять арбалет, который держал в руке. Насколько я понимаю, вы Виктор. Кангрым молча кивнул. Человек шагнул вперёд, в стену с прикрывающей лицо чёрной повязкой присел рядом, коротко пояснив: "Я Флавийс. «Фига себе!» — изумился Витька. «Вы в курсе, что у вас тут потеряли все?» «Да», — бесстрастно ответил пропавший министр, пытаясь нащупать пульс на шее поверженного героя. «Да уж, кретин ты, Витек, первостатейный. И истеричка к тому же. Сам не мог додуматься». «Я опоздал», — зачем-то покаялся Витька, хотя его никто и не спрашивал, и вообще все и так было понятно. «Я тоже, к сожалению», — эхом откликнулся Флавиус. «Я тоже, к сожалению», — эхом откликнулся Флавиус. Кстати, вы были непростительно неосторожны, вы пропустили четвёртого. Спасибо, что вы не пропустили, вздохнул Витька, сообразив, почему тот четвёртый не подал признаков жизни. Ну и что там? Есть Кимнул Флавиус, он жив, но вряд ли сможет встать, не говоря уж о том, чтобы сесть в седло. Да это уже мелочи, как-нибудь и справимся. Как Может, стоит позвать на помощь кого-нибудь из крама? Там никого нет, храм пуст. Во время оккупации священнослужители разбежались, опасаясь преследования, и вернуться еще не успели. «Тогда надо поймать лошадь, отвезти его к врачу. Вы знаете, кто тут поблизости? Куда можно обратиться?» «Нам надо добраться до казарма и довести до конца то, что он задумал. Время уходит. Вполне возможно, враги уже там, и с большей долей вероятности пользуются случаем, чтобы склонить командование на свою сторону. Но Элмор все равно не может ничего сказать». Я смогу. На нам не следует разделяться. Он тяжело поднялся на ноги, закинул за спину арбалет и огляделся. Я вижу, ваша лошадь уже на последнем вздохе, и на неё рассчитывать не стоит. Не торопился, покаялся Витька. Чувство вины за печальную судьбу товарища добавилось ещё и вина перед несчастной лошадью. И я не умею ездить верхом. Сейчас я попробую поймать свою, а вы пока снимите с его высочества доспехи. Во-первых, его надо хоть поверхностно осмотреть и по возможности оказать первую помощь. А во-вторых, погрузить его будет трудно даже без доспехов. Логом попробуем постучаться в какой-нибудь из домов, а хотя после того, что тут произошло, нам вряд ли откроют. Надо будет я вынесу дверь, пообещал Витька. Сгоря он был готов вынести все двери, какие попадутся на его пути. Что ж, возможно, придётся. А пока поглядывайте по сторонам. И я не уверен, что опасность миновала. Отважный подпольщик опять закрыл лицо и вскоре тени растворился в темноте. Но Витька успел заметить, что двигается он не совсем уверенно и даже не совсем ровно. Оставшись один, он ещё раз огляделся и понял, что если какая опасность и объявится, уж он точно будет последним, кто её заметит. Он засунул руку под доспехи, нащупав застёжки. Левый наплечник тихо звякнул лёгкому ставою, за ним последовал правый. Орк перестал реветь и только глухо и недовольно ворчал. Луна опять спряталась. А чего, свое дело она уже сделала. Злодеям в мишени все подсветила. А добрые люди дорогу и так найдут. Витька отложил в сторону нагрудник и осторожно ощупал туловище. Все цело, крови нет, но внутри может твориться все что угодно. А внутреннее кровотечение штука опасная и коварная. Когда он освободил от доспеха в правую руку и взялся за левую, Элмор вдруг застонал и открыл глаза. Едва не спятившая от радости Витька начал было спрашивать о самочувствии, но первый полдин только болезненно скривился и прошептал, и они слышу. Попытки выяснить же то же самое жестами выглядели, наверное, как пляска обкуренного паралитика и вряд ли чем-то помогли бы делу, если бы Элмор сам не пожелал об этом поговорить. Не дёргайся, тихо простонал он. Слушай внимательно. Мне надо в казармы, к демоноврачу, я должен ему сказать. Не перебивай. «Я все равно не слышу. Ты должен мне помочь добраться. Любым способом. Что с орком?» Витька вспомнил о феноменальной регенерации граков и, спохватившись, оглянулся. Орк стремительно восстанавливался. Пока они тут разбирались с Элмором, рваная рана на брюхе успела затянуться, задняя лапа, лежавшая поблизости, частично прирасти, а передняя, которую отнесло слишком далеко, медленно, но верно отрастала заново. «Черт, вот это засада!» Мало было прочих напастей, так теперь ещё и орк. Пока он лежит и не особо рыпается, но ещё минут 10, и прямо перед их носом встанет на лапы дикая, хищная, почти неубиваемая тварь. А единственный человек, способный удержать её в узде, валяется кулем и просто-таки напрашивается в первые кандидаты на съедение. Он регенерирует, то ложил Витька. Разумеется, Алмор ничего не услышал, но по его перепуганной морде сообразил, в чём дело. Не боси. Просто возьми за поводья и садись. Попытается возражать, настаивай. Ты видел, как я делаю? Потом поможешь мне залезть и поедем. Ты знаешь дорогу? Витька задумался, как же ему объяснить, что дорогу он не знает. Но надеется тыкать по навигатору, а пока он размышлял, Эльмер опять отключился. Зато вернулся, ведя в поводу к бараново коня, пропавший министр. Конь недовольно схрапывал и боязливо шарахнулся от драка. Лаवियस пристально оглядел происходящее и с лёгким беспокойством поинтересовался: "Мне кажется, ли это животное регенерирует подобно троллю? Не кажется, насколько оно опасно?" Эльмор приручил его не нападать на людей пескомады, но и о немее понимает, что он станет делать, оставшись без хозяина. "Что тут у вас?" Эльмор не надолго приходил в сознание, левая нога сломана, плечо выбито, кажется, ещё сломано ключица, но не уверен. Пусть врач осмотрит. Иговос сочту что-то сказал, сказал, что я должен его отвести на вот этом, ведь каким нол награка, который пока ещё лежал смиренно, но уже с интересом принюхивался. А вы можете? Витька беспомощно развёл руками. Понятия не имею, но выхода другого всё равно нет. Не можем же мы бросить посреди улицы безкозного хищника, которого вон из гранатометов убить не удалось. Но я могу попробовать, он меня вроде знает. Если получится, нам будет на чём уехать, если нет, Нас едят. Плавиль ещё раз внимательно осмотрел Горка, потом на Эльмера, потом на Витьку. Нехорошо так посмотрел, оценивающе, словно мерку снимал. Сколько у нас ещё времени? Ну, минут 10-15. Наденьте пока доспехи на всякий случай. Вы единственный из нас полноценный боец, и в случае какой-либо опасности вся надежда на вас. Поэтому вам необходимо получше защитить себя. «Да я их не потяну», — честно признался Витька. «Шлем и нагрудник обязательно, а из остального — ну что сможете». Они как раз успели пристегнуть на плечники, когда почти полностью очухавшийся орк с трудом поднялся на лапы, слегка прихрамывая на свежеотросшую, и повернул морду к Элмору, с интересом принюхиваясь. «Орк, фу!» — рявкнул Витька, стараясь, чтобы это прозвучало внушительнее. Грак недовольно заворчал и повернулся уже к ним. «А ну иди сюда, животное!» Он наклобучил протянутый флавиусом шлем, поправил болтающийся поверх доспехов автомат и, покрепче стиснув топорище, решительно шагнул вперед. Главное — схватить за поводье и влезть в седло. Элмор смог. А что, он не сумеет? Сил у него хватит, а везение тут точно ни при чем. Зверь должен чувствовать хозяина, так пусть почувствует. Орк припал на задние лапы и оскалился, продолжая угрожающе ворчать. Казалось, что это натужно гудят его звериные мозги. Селись понять, что случилось с хозяином, почему он там, а его сброшенная шкура ходит отдельно. Говорит другим голосом и пахнет одновременно хозяином и другим человеком. Ибо вообще, нельзя ли теперь все это недоразумение просто съесть? «Я тебя самого сейчас съем, скотина!» — пригрозил Витька и врезал обухом по морде, левой рукой подхватывая поводья. «Фу! Лежать!» Исполнять команду орк не торопился. «Фу!» Мед растерянности замер и упустил момент, когда еще можно было сбунтоваться. Витька же момент не упустил. Вскочил с седло и стукнул еще по ушам для профилактики. «Лежать сказано!» Окончательно сбитый с толку Грак послушно присел, решив, что с непонятным явлением лучше не связываться. Вдвоем они кое-как втащили Элмара на грачь из огривок и пристроили поперек седла. Лавиус отвязал коня и со второй попытки с трудом на него забрался. А с вами-то что? Заволновался Витька, заметив, что бестрашный ниндзя пошатывается в седле. Вы что, тоже ранены и молчите? Ещё 2 недели назад недовольно отозвался Флавиус: "Потому и молчу. Помощни не требуется, а с последствиями всё равно ничего не поделать. Не отвлекайтесь, у нас мало времени. Вы готовы? Поехали". Всё ещё прихрамывая, орк тронулся неровной рысьцой. "Вы не расскажете, как нас нашли?" спросил Витька через несколько минут. Когда после третьего разомления Грак перестал платоятно принюхивыса к лошади, а та шарахнулась от него. И куда вы пропали? Король тут всех на уши поставил. Я, сожалею, но у меня не было возможности ни с кем связаться. Я собирался сделать это на днях, но обязательства вынудили действовать срочно. Услышав, что на двориц напали, я шёл своим долгом всё же покинуть убежище и оказать посильную помощь. А про засаду, как узнали? Я вычистил несколько возможных точек. И решил проверить их все, так как, зная его высочество, предвидел печальный итог. Подъехал тихо, прокрался на верхний этаж, но, к сожалению, опоздал буквально на секунды. Я уже прицелился в стрелка, когда он успел сделать второй выстрел. А вы? А э, что я? Вы как сюда попали? Я полагал, что вы либо в дворце, либо вместе с Элмером, и был несколько удивлён. Я Дело в том, что вечером я обнаружил в городе подозрительное здание и пошёл на точку связи, ну, чтобы доложить. Начал Витька, и только тут схватился, что ляпнул не то и не там. Проклятые эти чистенькие химики, мать их. Продолжайте смело, поочрило его Флавийус. Я знаю, кто вы на самом деле. Это была ловушка. Меня схватили и хотели что-то узнать, кажется, об обороне дворца и о неких планах. Я в деталях не въехал, не из того было. Про засаду я узнал от них. И подумал, что во дворце и без меня бойцов хватает, а об Эльмари позаботиться некому. Доложить-то не забыли? невозмутимо уточнил министр. Не забыл. А что, так заметно, что мог бы? Ну, не вполне связная речь, не всегда адекватная реакция на происходящее, лишняя болтливость, тот же Беспристрастный перечислил Флавиус. Вам давали какие-то зелья? Было дело. Вы успели что-то им сказать? Каких не вижу. Хорошо, одобрил Флавиус. Здесь направо. «Ваше животное умеет поворачивать?» «Умеет, мать его!» — ругнулся Витька, пытаясь направить Орка в нужную сторону. «Это я не умею им поворачивать!» «Ваше Величество!» Кира оглянулась и никого не увидела. Потом, догадавшись, опустила взгляд и узнала молодого гнова из тех двух, что были посланы в помощь Кантору. «Что у вас?» «Кантор просил передать, что у него кончились патроны к пулемету. Их больше нет вообще!» Пусть пускается ниже, противник вот-вот прорвётся в недоступную для обстрела зону. И ещё он сказал, что со стороны города подтягиваются ещё какие-то люди, собираются на площади Справедливости мелкими группами, пока не выступают, чего-то ждут. Кира подошла к окну и смотрела в предрассветную тьму, едва едва разбавленную тусклыми уличными фонарями. Прожекторы на башне давно разбили, подсветить было нечем. Вряд ли кто-то, кроме Кантара, сможет точнее разглядеть, что там происходит на тёмных улицах. Хотя он и жаловался всегда, что плохо видит в темноте, эльфийское наследственное все же давало ему преимущество перед обычными людьми. «Зихфрид!» — окликнула королева, вспомнив, как зовут парня. «А вы, я имею в виду гномы, видите в темноте?» «Не так хорошо, как кантор», — признался гном. «Если близко, то видим, но там слишком далеко». «У него труба еще целая?» «Да, в нее и смотрел. Люди с оружием, некоторые в доспехах, в легких». А остальные одеты кто во что. Спасибо, буду иметь в виду. Будешь подниматься за глиниза от ног своим, передай, пусть тоже спускаются. Ещё минут 10-20 и полубои переместиться на первый этаж. А потом в коридоры, на лестницы, в комнаты. Если противник не в ведёт резерв, ещё есть возможность остановить порвавшихся вовнутрь. Перестрелять из укрытий, сметь рукопашной, но если то, что видел Кантер, их подкрепление, придётся очень туго. Где же Элмар с обещанной подмогой? Неужели он не доехал? Неужели нарвался на засаду? Или его зверь застрял в каком-то узком месте, и он теперь добирается пешком? Ей очень хотелось верить во второй вариант, потому что если случился первый, как потом объяснять это Шелару? Они были уже почти у цели, когда действие стимулятора закончилось, и пришлось повторить, хотя инструкция и рекомендовала прибегать к препарату только в крайнем случае с максимальной осторожностью и очень строго соблюдать дозировку. К сожалению, в инструкции не упоминалось других решений для проблемы, как удержать повиновение огромную кусачью скотину при условии частичного нарушения мышечной активности наездника. Поэтому на инструкцию Витька просто забил. Ворота, при необходимости, не понадобилось даже взрывать бы. Хватило бы хорошенько разогнать орка. Но и необходимости такой не возникло. Заслышав традиционный для всех миров окрик «Арк». Стой, кто идёт? Господин Флайер слишком пристально вглянул на вопрошавшего, зловеще понедел голос и шедливо прошипел: "Не узнаёте? Ведь-ко припомнил, что главу департамента безопасности побаивался даже отчаянный Максов сын, и подумал, что этого полезнейшего господина ему не иначе как деновы боги послали. От своих он подобных подарков давно уже отучился ждать. Без него он бы ещё полчаса тут объяснял, кто он". И что кому хотел сказать Элмар, который как раз сейчас ничегошеньки сказать не способен. А потом еще доказывать, что он не врет, что Элмар хотел сказать именно так, а не наоборот, и что вообще это не он сам его подстрелил. «Где полковник?» – коротко поинтересовался Флавиус, уверенно въезжая в распахнутые ворота. «Где все старшие офицеры?» – «У них совещание», – «чуть ли не хором отрапортовали солдаты». «Совещаются, как выгоднее родину продать?» Кратче, вот очнил министр и направил коня к ближайшему зданию, в окнах которого горел свет. Срочно найдите врача и поднимайте гарнизон по тревоге, чтобы когда я закончу воспитательную работу с командованием, личный состав стоял в полной боевой готовности, и его высочеству была оказана необходимая медицинская помощь. Четверы со мной, Виктор В, останетесь на рубеже, присмотрите за его высочеством. Он даже не оглянулся проследить, как выполняются его приказания, и без того было слышно, что с подобающим рвением. У крыльца Плавиус остановил коня, внимательно посмотрел на светящиеся окна, из-за которых доносился нездоровый шум, словно там-то и то и дело роняли шкаф с кабинными изделиями. То ли торговались они так азартно, то ли уж делили выручку от продажи Родины. «Помогите мне спешиться», — тихо и серьезно произнес министр. Сами оставайтесь в седле и следите за окнами. Если оттуда кто-то выскочит и попытается скрыться, стреляйте по ногам. Не попадёте, стреляйте на поражение, ну или натравите звери. Витька спрыгнул на землю, предупредительно рявкнув на орка и подставил главе департамента плечо. Вы один пойдёте? Может, мне лучше с вами? Нас только двое, и один должен остаться снаружи. Благодарю, дальше я сам. Хоть пистолет возьмите. У меня есть Флавиус достал из-под куртки оружие, поднялся по ступенькам и скрылся за дверью. Через несколько мгновений там воцарилась тишина, затем послышались изумленные возгласы, моментально перешедшие в галтеж. Раздались два выстрела, и опять все стихло. Из окна так никто и не выпрыгнул, а еще через несколько минут на крыльцо начали выбегать офицеры. Похоже, сделка по продаже родины не состоялась ввиду явной убыточности. «Это все?» Саня Сидоренко не равноглянолся. Среди такого количества уголовных мортон чувствовал себя неуютно. Все у кого удалось собрать, пробасил здоровенный бородатый детина в клёпанной коже, доверенное лицо Асториса. Местный бандит по кличке Борода. По мнению Сани, доверенное лицо вернее было бы назвать доверенной рожей. Его бурная уголовная биография была прописана на всех видимых частях тела татуировки, шрамы и даже каторжное клеймо, при том, что в относительно цивилизованном Ортоне их ставили только самым закоренелым рецептивистом. Остальные в большей или меньшей степени походили на предводителя. И Саня с затаённым ужасом пытался представить, как Асторио собирается контролировать эту толпу от Морозков. «Пора», — сказал он, — «больше ждать нельзя». Значит, кто опоздал, останется без доли. Хахтнул борода, любовно оглядывая новенькую винтовку. Всё как договорились, что унесём то наше. Да, как договорились, кивнул Саня. Мратва! возвысил голос кремлёный авторитет. Двинулись. Толпа зашевелилась, шорошала, забряцала, и в этом шуме никто не расслышал тихого щелчка и почти бесшумного звука распрямляющейся тетивы. Даже когда борода уже упал, нацелившись в тёмное небо, о барбалетным болтом, торчащим из правой глазницы. Это увидели только те, кто стоял рядом. Дальние лишь удивлённо оглядывались и пытались сообразить, что случилось. Почему никто никуда не двинулся, хотя команда была. Когда же новость разлетелась по толпе, на площади начался ад, бедлам и столпотворение. Сразу десяток особо внимательных и впечатлительных узрели бицу в десятке разных мест. И во все эти места одновременно ринулись самые деятельные, горячие поборники справедливости. Ор поднялся такой, что убийца лёг мог у легко удрать хоть на копейском грузовике, всё равно бы, но ну, никто не услышал. Грамилы рассыпались по площади, забыв зачем собирались, и горя желанием найти, поймать и примерно наказать благо место как раз подходящее. Как согнать их обратно и заставить что-то делать, они не представлял. «Тупые отморозки!» При зрителя хмыкнул высокий подтянутый ворюга с закрытым повязкой лицом. Один из немногих оставшихся на месте. Поймать они собирались. Дешевки. «Угу», — согласился костлявый старик, заросший седой щетиной. «Бау сидит и ждет, когда они его найдут. Как же?» Саня судорожно сглотнул. «А вы уверены, ну, что это именно он?» «Да кто ж еще?» Философский пожал плечами старик. Высокий хмуро пояснил. Паук Ши официально объявил охоту. «Да уж», — кивнула коренастая круглолицая четверть наука, «если бы меня угораздило убить племянника Бао, я бы и не вылезала из хрона, какую бы добычу там не пообещали. А Борода сильно жадный был. И сколько времени им надо, чтобы убедиться в бесполезности этой ловли?» — попытался выяснить Саня. «Мы же так никуда не успеем». «Эх!» — разочарованно махнул рукой старик. «Это надолго!» Подожди, они сейчас ещё нового атамана выбирать начнут, пообещал Вор. Нельзя же банди наделать и без старшего. Это пока не переругаются, потом передерутся. Точно, точно, согласилась Гномка. Я, пожалуй, домой пойду. Дело уходит тухло, а у меня дом три малолетних бандитов без присмотра брошены. Санни тоже больше всего хотел бы всё бросить и пойти домой. Но вместо этого отошёл в сторонку и принялся на звонии у Тьясториуса. На его счастье Мистралис не отключил связь, хотя запросто мог. Ты. Коротко рявкнул он. Время выбрал худшее некуда. Наши идут в атаку. Где Борода со своими? Они уже должны быть здесь. Борода убит. Мне нужен кто-то, кто может взять под контроль эту араву и собрать их в кучу. Они разбежались по площади и ищут Бао. Я не могу, они меня не знают. Я для них не авторитет, я вообще чужой. Астория коротко, прочувственно выругался. Сейчас бегу. Тебе из Ореха не перезванивали? Что они там выяснили? Нет, я думал позвонять сразу тебе. Перезвони сам. Мне это не нравится. Все молчат. И орехо группа перехвата и гарнизон ни слова, все словно вымерли. Нюхом чую, что-то нечисто. При слаботом нюхом Саня не облатал, но от таких известий у него вмиг начала холодить спина. Он торопливо набрал Иван Андрееича номер и выяснил, что аппарат отключен на линии исправен. Попробовал свой стационарный. Нет ответа. Уже из чистого упрямства начал вызванивать всех по очереди – охранников, старшего группы перехвата, переговорщика отправленного в казармы, ребят с городской группы общей. Когда после бесчисленных гудков и отключенных аппаратов динамики раздался, наконец, слегка деревянный от страха голос Паши, бедный агент Сидоренко успел уже сорок раз облиться холодным потом. «Что у вас там?» – выпалил истомившийся Саня. «Ничего». голос чуть дрогнул, и понимать это можно было как угодно. Где все? Почему никто не отвечает? Кто? Растерян отозвался Балбес. Твою мать, позови мне кого-нибудь из меняемых людей, разозлился Саня. Они ушли. После очень подозрительной паузы ответил Паша. Куда? Не знаю, через кабину или в город, в город. Кто-то позвонил, и они ушли. Тебя Иван Андреевич искал. Тогда почему я не могу ему дозвониться? Он тебе тоже. Тут что-то происходит со связью, я сам не могу понять. Зайди, как только сможешь. Он там что-то важное узнал. Хотя в словах юного гения наконец-то появился смысл, голос его всё же звучал странно, словно он по бумажке текст читал или в трансе пропевал. Разбираться дальше было не досуг. В конце улицы показался запыхавшийся Асториус, поэтому Саня торопливо бросил: "Хорошо, зайду", и отключился. Мастеру Вору потребовалось всего 10 минут, чтобы собрать вокруг себя главари, которых он в отличие от Сани, всех знал в лицо и почти всех лично. И заставить их организовать подчинённых и направить в нужную сторону, придав ускорения кличем: "Там уже без нас грабить начали". Саня полагал, что они двинутся вместе с подкреплением, разумеется, в последних рядах, но мистер Олис придержал его за рукав и встревоженным шёпотом поинтересовался: "Дозвонился? Саня объяснил ситуацию. И от этих новостей ещё больше помрачневший Асториус окончательно раздумывал куда ли бы бежать. Ты же не собираешься и в самом деле туда идти, правда? уточнил он. Но «Ну, не сейчас, это уж точно. Ты что, ещё не понял? раздражённо сверкнул глазами Асториус. Там действительно что-то случилось, и совсем не со связью. Ты же сам понял, что тот парень не своими словами говорил. Нельзя туда возвращаться. А надо, надо срочно звонить всем, кто остался, чтобы меняли коды, отключались от легальной сети. Он вдруг умолк, прислушался и, ухватив приятеля за руку, двинулся по мосту, на котором символично взлышалас веселиться в саднике. Прячься. Саня ни почём не нашёл бы такого полезного укрытия, если бы мастер Вор не знал конструкцию подобных сооружений настолько досконально. Он, конечно, представлял себе, что там должен быть люк или дверца, но где именно и как он открывается? — А вдруг это к нам на подмогу скачет? — предположил он, когда створки за ними уже захлопнулись. Стук копыт приближался, теперь он уже четко расслышал, что всадников много и они вооружены. — Тогда мы просто вылезем, — прошипел мистер Алиис, пытаясь изобразить на лице ангельское терпение, и ничего не потеряем. А теперь представь себе, что ты неправ. Они дружно припали к щелям между досками, стараясь разглядеть хоть что-нибудь в едва светлеющей предрассветной серости, скудно разбавленной уличным освещением. Скорее всадники достигли площади, и стало очевидно, что это действительно кавалерия полковника Альбри. Отряд двигался в направлении дворца, но определить, в какой стороне стоит ожидать помощи, было невозможно. Слушай внимательно. Астуриус будто подслушал его мысли. Когда они догонят наше подкрепление, будет понятно. Саня молча кивнул, завороженно следя за мелькающим всадниками, которые неслись мимо однообразной вереницы. словно в закольцованном ролике. Однако ждать не пришлось. Всё стало понятно гораздо раньше. Как только в поле зрения показался Риргад, Асториус ткнул его локтем под рёбра, заставив подавиться горестным стоном. Тиши услышат. Это был полный провал, катастрофа, конец всему. Позади всех, наверное, чтобы не пугать лошадей, скакал принц бастард Элмор на своём копыйском чудовище. Совершенно живой и целой, весьма красноречиво, потрясающей на ходу боевым топором. — Ты тоже видел? — обессиленно прошептал Саня. — Эти идиоты все-таки упустили Элмора. — Это же не Элмор! — почти беззвучно прохлепел Асториус. — Как не Элмор? А кто? — Ваш рыжий агент! Боги, с какими бездарями я связался! Эти люди не способны уследить даже за скованным наполовину парализованным, напичканным наркотой человеком. Вчетвером! За одним! — За одним! Девитер ты понял, что случилось со связью? Сами судорожно рвануло из кармана коммуникатор. Ты в Лондонру и Голдиану, я в Поморье и Галат. Далеке послышались первые крики. Это встретились на марше два подкрепления.